Глава 25. Было тревожно. Несмотря на то, что Киру по идее не должны были волновать проблемы чужих людей, не волноваться, почему это не получалось. Поэтому она держала руку на пульсе событий, то и дело созваниваясь с Кирелом. Он уже отчитался, что Рудольфу гораздо лучше, даже в стационаре не было никакой необходимости, но врачи на всякий случай перестраховывались. У Киры возникло подозрение, что те просто хотели выудить побольше денег из богатого пациента, но она ни с кем не стала делиться своими мыслями, даже с Кириллом. Не хотела, чтобы он считал её циничной. А в том, что Рудик богат, сомневаться не приходилось. Всезнающий Google не оставил сомнений. Сказать, что Рудик личность незаурядная это вообще ничего не сказать. Впрочем, не то, чтобы Кира в этом сомневалась. Родольф Семивёрстов оказался одним из самых популярных и востребованных авангардистов современности. Его выставки становились событием, возглавляя рейтинги самых посещаемых экспозиций современности. Посмотрела Кира и сами работы. Э, ну, что тут сказать? Авангард он и есть авангард. Ничего такого Кира в нём рассмотреть не могла. Тем более она не понимала, как картина Глаза, вписанного в треугольник на фоне трёх скрещённых полос, могла стоить 38 млн долларов. 38. Кривой глаз в треугольнике. Ну да ладно. В художественном искусстве Кира разбиралась слабо, факт. Но всё же, глаз за 38 млн долларов? Охренеть. Зазвонил телефон, в который раз за день. Кирюш, Я на работе задерживаюсь, не смогу тебя забрать. Давай на такси, а? Задерживаешься? Ну, тогда я к отцу заеду, проведаю, как он. Возвращатся домой без Кирилла, Кира вовсе не улыбалась. Хорошо, тогда я тебя там перехвачу добро. Угу. Давай до встречи. С работы Кира ушла одной из первых. Прошла через вращающиеся двери и замерла на крыльце. Нет, какая всё же чудесная осень в этом году. Солнечная, тёплая, золотая, Кире захотелось закричать: "Привет, осень! Открой ей свои широкие объятия, впустить в себя, зная, что это будет лучшая осень в её жизни". Не было никакого желания ехать в такси, уж лучше самой пешком. Кира сбежала вниз по ступеням и медленно, загребая шуршащие листья дорогими туфлями, побрела в сторону отцовского дома. Она открыла дверь своим ключом и вошла в дом, всё ещё улыбаясь. Пап, это я, не пугайся, крикнула вглубь квартиры и тут же осеклась. На полу чуть в стороне от входа стояли красивые женские туфли, замшевые, на устойчивом невысоком каблуке. Пап? Кира? Привет, дочь. А ты что-нибудь случилось? Нет. Кира покачала головой, как в детстве совсем. Кира Эдуардовна, здравствуйте. Кира замерла, застыла. Подвижная во всём её теле осталась разве что челюсть, которая отвалилась вниз. Если бы это было возможно, девушка бы протёрла глаза. Настолько нереальной была открывшаяся ей картина, но руки совершенно не слушались. Фира, <къем> Львовна, а вы вы что здесь делаете? А моё окна Окна, значит, моете. Ну-ка собирайтесь. Так окна ведь и вода в тазу ей. И... Собирайтесь, я вам сказала. Кирёх, ну ты чего разошлась? В разговор встрял отец. Помолчи, с тобой я потом поговорю. Ну, вы готовы, пойдёмте. Куда же, Кира Эдуардовна? Там окно на распашку. Ничего, отец закроет. Кира вызвала лифт, не сводя прожигающего взгляда с риэлтерши. Все её тревоги по поводу отца вновь оккупировали сердце. «Что от него нужно этой дамочке? Почему она в него вцепилась, как клещ?» «Куда вы меня ведёте?» — устало вздохнула Фира Львовна. «С чего бы, спрашивается, такой обречённый тон? Это не Кира в её семью лезет?» «Здесь, за углом кофейня. Там-то вы мне всё и выложите, на чистоту». Кира открыла дверь и промаршировала за столик. В заведении царил вкусный аромат кофе из добы, Уютные домашние запахи, которые раньше её всегда успокаивали, но прямо сейчас она не обратила на них никакого внимания. Что будете заказывать? поинтересовался обслуживавший официант. Капучино или лимонный чизкейк, быстро ответила девушка. А вы? Чёрный кофе. И всё. Я на диете. Да и не за этим мы здесь собрались, ведь так? и рассудила глаза. На диете, значит. Ну-ну, ей это точно не помешает. В мелькнуло в голове полное яда мыслишка. Официант спешно ретировался, оставив женщин наедине. Что вам нужно от моего отца? Не стала затягивать разговор Кира. Ничего, абсолютно. Фира Львовна отвела взгляд, но перед этим Кира успела заметить в нём какую-то обречённость. И почему же вы тогда вокруг него увиваетесь? Я не увиваюсь, Кира Эдуардовна. Я его люблю. Давно. Ира застыла на мгновение, потом откинувшись на спинку стула, сложила руки на груди. "Давно? И что это значит, позвольте полюбопытствовать?" Фира львовна ответила не сразу. Подождала, когда их обслужат, и только потом, размешивая сахар в чашке, начала свой рассказ. "Я влюбилась в Эдуарда Севича ещё в институте. Он преподавал в нашей группе основы экономики, и я пропала буквально с первого взгляда. Свою влюблённость Переживала долго и тяжело, ведь ваша мать тогда ещё находилась в добром здравии, и Эдуард Савич даже не помышлял ей изменять. Должна признаться, что если бы он проявил хоть малейшую заинтересованность, меня бы факт наличия жены навряд ли бы остановил. Это было настолько мощное чувство, что никакие доводы совести или разума просто не имели значения. Фира сделала глоток кофе, снова отставила чашку в сторону и задумчиво провела пальцем по её краю. Вот, собственно, и вся история. С тех пор, как вы понимаете, мало что изменилось. Я так и не полюбила вновь. Просто не смогла забыть, переступить через ту любовь. Казалось уже, что жизнь прошла мимо, и вот сейчас, как подарок, возможность быть с ним, возможность помочь, отогреть, быть может. Наверное, со стороны Кира имела вид довольно пришибленной. Ну а что? Она уж точно не ожидала такого исхода разговора. Влюблённая в отца Фира Львовна вот чего она никогда бы не могла предположить. И вообще, можно ли ей верить? Хотя вряд ли такое придумаешь с ходу. Вы меня осуждаете? полюбопытствовала женщина. Гера растерянно хлопнула глазами. Осуждает ли? Не факт. Ей вообще было трудно идентифицировать буревающие души эмоции. В голове была такая каша. Как-то не вязался у неё отец с образом рокового мужчины. А по всему выходит, что для Фиры он именно им и стал. Ваш рассказ меня шокировал. Не знаю даже, как охарактеризовать, призналась девушка. Вы против наших отношений? Трудно судить. Честно признаться, я всё ещё сомневаюсь в вашей искренности. Отец намного старше вас, к тому же у него большие проблемы с алкоголем. Не знаю, осознаёте ли вы это. Осознаю, Фира Львовна вскинула взгляд карих глаз и Кира отметила, что сейчас в них нет и капли присущей этой женщине уверенности. Но мне кажется, что если бы у Эдуарда Савича появились какие-нибудь дополнительные стимулы, Он смог бы покончить с этой пагубной привычкой. И этим стималом хотите стать вы, я вас правильно понимаю? Я бы попыталась. Знаете, вам ведь может это всё в любой момент надоесть. Мечтатус гнёт под гнётом обстоятельств. Не думаю, что это возможно. У нас всё получится. Может быть, мне даже стоит родить? Ну, знаете, дети всегда дисциплинируют. Кира закашлялась. Родить? Вы в своём уме? От 50-то вам, вам сколько? Да какое это имеет значение? 40, допустим, и что? Если он меня полюбит, разве возраст будет иметь значение? И разорылось лицо он в ладони. Всё, что говорила эта женщина, было абсолютно немыслимо. У неё голова взрывалась, не в силах вместить в себя полученную от неё информацию. Влюблённый отец в 50 Разве в этом возрасте ещё влюбляются? Разве страстная любовь это не чувство, присущее исключительно молодости? А дети? Их ведь нужно сделать, ведь так не выйдут ли боком для здоровья отца такие нагрузки? Да его молодая жена в гроб загонит, как пить дать. Конечно, будет. Ему 50, и совсем недавно он перенёс инфаркт. Какие отношения, какие дети, какой секс? Вы о чём вообще? Мы его с того света едва вернули. Я не меньше вас заинтересована в добром здравии Эдуарда Савича. Этот вопрос в абсолютном приоритете. Ну хоть что-то радует. Господи, ну и денёк. Так вы что, вместе жить надумали? Нет, нет. Эдуард Савич пока ничего мне не обещает. По-моему, он не верит, что я сохранила чувства к нему. И боится мне какие-либо гарантии. Я просто хочу быть рядом. Ну, вы меня понимаете. Не хочу, чтобы он оставался один на один со своей зависимостью. Хочу его как-то отвлечь. Думаете, ему тяжело даётся завязка? Не знаю, он стыдится разговаривать на эту тему. Просто не хочу испытывать судьбу. Ира закусила пальцы, задумавшись. Нет у неё, конечно, по-прежнему не укладывалось в голове всё происходящее, но если эта женщина сможет помочь удержать отца от горкой Ладно, Фира Львовна, я вас поняла. Радует уже то, что вы не собираетесь завладеть квартирой отца. О, господи, зачем бы мне это делать? Искренне удивилась риэлтерша. За тем, что я не знала, что и думать, учитывая ваш интерес. То, что здесь замешаны чувства, мне бы и в голову не пришло, если честно. И поэтому вы решили, что я хочу его обокрасть? А что мне было думать? Вы стали проявлять интерес на пустом месте. Тот, что хочешь в голову лезть, начнёт. От дальнейших объяснений Киру избавил звонок телефона. Кирюш, я уже справился, где тебя искать? В кофейне на углу дома моего отца, знаешь? Ага. А ему разве можно кофе? Да, мы не с папой, тут другой человек. Расскажу всё при встрече. Ага, ну давай. Подъеду минут через 15. Кира отложила телефон в сторону, возвращаясь взглядом к фире Львовне. Хм, интересно, могла ли она понравиться отцу? Мама. Мама ведь была совсем другая. Светлая. Кира пошла в её масть. Невысокая. С формами, правда, как эфира. Но не такими выдающимися. Факт. Чёрт, как же она скучала по матери. Как же не хватало её тёплых рук и мягкого голоса. В этом Фират тоже был другой, более напористый, шумный. Но, может быть, именно такой человек и сможет помочь отцу выкарабкаться. Как знать? Только бы хуже не сделало.